Полное собрание законов, том 13, номер 10164. Результат не замедлил сказаться. Если в 1753 году все таможни дали полтора миллиона рублей, то в 61 году 2,7 миллиона рублей. Троицкая финансовая политика русского абсолютизма в XVIII веке Москва 1966 год, страницы 157 и 160-е, 170-е. Отмену внутреннего сбора таможенных пошлин и различных внутренних торговых сборов Соловьев с полным на то основанием оценивал как одно из важнейших явлений в русской жизни, отмечая, что русская земля была давно собрана, но внутренние таможни разрывали ее, на множество отдельных стран, и только с уничтожением внутренних таможен Елизаветую заканчивалось дело, начатое Иваном Калитою. Страница 171. Столь же высоко оценивал Соловьев ликвидацию своеобразной таможенной системы на Украине, подчеркивая, что так достойно, хотя и бессознательно, был отпразднован столетний юбилей присоединения Украины к России. Страница 191. Следует заметить, что и до, и длительное время после Соловьева таможенная реформа 1753-54 годов оставалась вне поля зрения исследователей, которые в лучшем случае лишь упоминали о ней в общих работах по истории России. При этом ее содержание неоправданно сводилось только к отмене внутренних таможенных пошлин, являвшейся важной, но не единственной частью реформы. По оценке историков, она в целом отвечала интересам и дворян, предпринимателей, и купечества, и мануфактуристов, и крестьян. Касаясь реакции купечества, более всех остальных заинтересованного в плодах реформы, Соловьев не приминул отметить. 23 января 1754 года купцы благодарили императрицу за уничтожение внутренних таможен и поднесли Елизавете алмаз, в 56 карат, ценою в 53 тысячи рублей, 10 тысяч червонных, дорублевую да монетую 50 тысяч рублей. Страница 174. Как видим, купцы знали цену, проведенному в жизнь проекту Петра Шувалова. Но благодарить они должны были бы дворянство в целом, изменение позиции которого в отношении обложения внутренней торговли явилось главным фактором, решившим судьбу внутренней таможенной системы. Волков. Отмена внутренних таможен в России. История СССР. 1957 год. Номер 2. Страница 94. Реформа завершилась принятием протекционистского тарифа 1757 года. ставшего барьером на пути ввоза конкурентноспособных иностранных промышленных изделий и создавшего благоприятные условия для развития отечественной торговли и особенно промышленности. Волков таможенная реформа 1753-57 годов Исторические записки, 1962 год, книга 71, страницы 134-157, Троицкий, финансовая политика русского абсолютизма в XVIII веке, он же русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке, формирование бюрократии, Москва, 1974 год. Затрагивая вопросы, относящиеся к земельной собственности, Соловьев бегло упоминает о начале работ по межеванию земель, предшествовавших генеральному межеванию земель времени Екатерины II. Страница 102-103. Ученый не увидел в действиях правительства стремления к укреплению позиций дворянства, к внутреннему сплочению его на основе осознания общности своих интересов как привилегированного класса сословия. Для него генеральное межевание — это прежде всего лишь средство прекращения драк и убийств на межах. Страница 102. Действительно, в рассматриваемый период резко увеличилось количество случаев тяжб споров между помещиками по земельным вопросам. Зачастую эти споры оканчивались кровопролитием, и Соловьев приводит многочисленные примеры тому. Страницы 97-98, 193-194, 514-515, 558-559. Никакие меры правительства не могли покончить с такими варварскими методами разрешения конфликтных ситуаций. Примежевание земель имелось в виду попутно решить и эту задачу. Но главная цель намечаемого межевания состояла в дальнейшем укреплении дворянского землевладения. Первоначально попытки межевания, предпринятые правительством по предложению все того же неутомимого Петра Ивановича Шувалова, окончились полным провалом. не пытаясь раскрыть причины их неудач, Соловьев ограничивается ссылкой на решение Сената приостановить работы по межеванию в связи с вступлением России в Семилетнюю войну и за недостатком в казне денег. Страница 611. Объяснение внешне выглядит убедительным, однако основную причину неуспеха межевания следует видеть не в этом. Межевание земель при Елизавете Основывалось фактически на проверке документации по местного приказа и вотчинной коллегии на право владения земельными участками, чтоб все, кто за собою деревни и земли имеют, на эти земли всякие крепости заблаговременно приготовляли. Страница 102. Естественно, такой принцип межевания совершенно не учитывал происшедших к этому времени существенных изменений во всей системе землевладения, и потому не мог иметь итогом удовлетворительное решение задач, поскольку большая часть земельных владений к середине XVIII века сильно отличалась от зафиксированного в документах первоначального состояния. К этому времени произошло заметное перераспределение земельной собственности, в первую очередь путем незаконного присвоения помещиками значительной части государственных и крестьянских земель. В результате же межевания предполагался возврат к прежним документально подтвержденным границам землевладения. Разумеется, это не отвечало интересам помещиков, которые изощрялись в создании мыслимых и немыслимых трудностей и препятствий в проведении межевания земель вплоть до применения прямого насилия к межевщикам. Успех генерального межевания при Екатерине II объясняется главным образом тем, что правительство с учетом опыта прошлого отказалось от всяких попыток проверки прав владельцев на владение землей, и в основу межевания было положено фактическое состояние землевладения на 1765 год. Смотрите, Водарский, дворянское землевладение в России, в семнадцатом первой половине девятнадцатого века, размеры и размещение, Москва, 1988 год.